Глава девятая Рев двигателя заметался по каменному колодцу двора, многократно отражаясь от стен и затих. Из окон высунулось несколько любопытных рож, буквально вытянувшихся при виде моей машины. Не мудрено, такие тачки редкость. А уж в этом районе и подавно. Но стоило видеть и цезевак, когда они увидели, кто вышел из машины. Не знаю, что обо мне думали соседи, возможно, они считали меня мелким гангстером, а может, просто безработным. Тем эффектнее было моё появление. Впрочем, удивление на лицах быстро прошло. Утолив любопытство, большинство вернулось к своим делам. Наверняка они подумали, что я угнал машину и не хотели потом давать показания в полиции. Из подъезда вышел Райанс, домовладелец. «Отлично, дружище, ты-то мне и нужен». Я решительной походкой двинулся к нему. Увидев меня, домовладелец выдавил подобие улыбки. Я улыбнулся ему в ответ, выбросил вперёд руку и схватил его за горло. «Слушай, ты, мелкая крыса!» — выдохнул я ему в лицо, не давая опомниться. «Если к моему возвращению в квартире не будет света, ты об этом крепко пожалеешь. Я из тебя всё дерьмо выбью. Усвоил?» Ошарашенный домовладелец коротко закивал. Сказать, что он был в шоке, значит не сказать ничего. Обычно неприхотливый и спокойный жилец вдруг резко изменился. И эти перемены Райнсу не нравились. Его больше устраивал меланхоличный, задумчивый и молчаливый Вандер Тодд. Я отпустил горло домовладельца, оставив его хрипеть у порога, и вошел в подъезд. В квартире я нашел матерчатый городской рюкзак, засунул в него дробовик и патроны к нему, туда же кинул магический шокер. Забросил рюкзак за плечо и вышел из квартиры. Первым делом я двинул гном ему банку. Обналичиваясь в первый раз, я еще не думал о том, чтобы выкупить машину, и моя пачка здорово похудела. Я снял еще столько же, на счете это не особенно отразилось. Может, зря я носился со своими принципами и не работал с высшими. Из банка я поехал назад в трущобы. В городе можно купить что угодно и где угодно. Но всё же при покупке некоторых вещей стоит обращаться к проверенным людям. В этом районе моя машина также привлекала внимание. Раньше мне это нравилось, сейчас было как-то непривычно. Впрочем, какая разница? Я остановил машину у магазинчика без вывески, вышел из неё и толкнул хлипкую деревянную дверь. За ней обнаружилась ещё одна, да такая, что и из гранатомёта не вышибешь. Сталь, покрытая замысловатыми защитными рунами высших, недовольно загудела, когда я постучал в нее носком ботинка. Через секунду внутри двери что-то щелкнуло, и она медленно открылась. Я вошел, секунду постоял на пороге, дожидаясь, пока глаза привыкнут к полумраку, и только потом прошел внутрь. Как обычно, глаза у меня разбежались. Все стены занимали витрины с оружием. Пистолеты, револьверы, карабины и ружья, дробовики и автоматические винтовки. Все то, что было разрешено к продаже частным лицам. Холодное оружие, ножи, кастеты, дубинки, складные и обычные шокеры, травматическое оружие, всевозможные аксессуары и средства защиты. Все, что душе угодно, на любой вкус. Я постоял, разглядывая все это великолепие, и шагнул к прилавку. Из-за него высунулся маленький, сухонький человечек с окладистой седой бородой. В темноте его можно было бы принять за гнома, но в его жилах текла обычная кровь, такая же, как у меня. — Здравствуй, Ланс! — сквозь кашель проговорил человечек. — Давно тебя не было. — Привет, Стив. Да вот всё как-то не удосуживался заскочить. — И что тебя привело к старику? Лукавая улыбка пряталась внутри бороды. Стариком Стив был точно таким же, как и я, ну, может, на пару лет постарше. Говорят, что когда-то он повздорил с высшим, и тот сгоряча швырнул в него заклинание. Внутренне Стив не изменился, а вот внешне... Впрочем, он не особенно унывал по этому поводу. Такая внешность даже в чем-то помогала ему. Вряд ли кто-то мог предположить, что сухонький старичок — один из крупнейших торговцев оружием по эту сторону пролива. Я потерял свою пушку, и мне нужна новая. — Ну, это ты по адресу, — широко улыбнулся Стив. — Ну да, а то я не заметил. Он вышел за прилавкой и пошел вдоль витрин. — Насколько я помню, ты предпочитаешь сорок пятый калибр. — Именно, — я кивнул. — Отлично. У меня есть несколько чудесных экземпляров, которые тебя наверняка заинтересуют. Он сделал едва заметный пас рукой над замком, и витрина открылась. «Смотри». Он выложил передо мной тёмный пистолет, больше похожий на игрушку из пластика. «45-й. Магазин на 18 патронов. Новая конструкция газоотводной трубки. Отдача почти не чувствуется. А выходное отверстие размером с тарелку. Все накладки — полимеры. В руки не скользит, носить удобно. Автоматика безотказная». «Или вот. Кольт 1911. Не стареющая классика. Армейская модель. Специальная, доработанная версия. Магазин». Я помахал рукой, прерывая его. «Стоп, Стив. Ты же знаешь, меня не интересует автоматика». Он удивлённо воззрился на меня. «Твоя любовь к револьверам ещё не прошла?» «Ланс, пока ты перезарядишь свою кастрюлю, более прогрессивный противник наделает в тебе десяток дыр». А я бы не хотел терять клиента, даже если он так редко заходит. В голосе оружейника послышалась укоризна. «Я не участвую в уличных войнах, Стив. Мне не нужен пулемёт. Мне нужен револьвер. На случай, описанный тобой, ты продашь мне пару скорозарядников. Спорим, я управлюсь перезарядкой быстрее, чем ты поменяешь магазин в любом из этих монстров?» Стив вздохнул. «И чего же ты хочешь?» Я хочу ту же пушку, что была у меня до этого. С твоим фирменным тюнингом, само собой. Стив вздохнул ещё раз. Не хочешь ты идти в ногу с прогрессом, Ланс? Не хочу. У меня даже машина восьмой десяток разменяла, если ты не заметил. Да, что-что машины тогда умели делать. На века. Большая потеря мощности на нектаре. Не больше 10%, если верить паспорту. Оружейник уважительно покивал. «Ладно, у меня есть пушка, аналогичная твоей. «Анаконда, верно?» «Она самая». Стив вернулся к прилавку, залез под него и зашуршал упаковкой. «Чёрт, да где же она?» «А, вот!» Секунда, и на прилавок лёг большой револьвер из нержавеющей стали. Длинный ствол, барабан на шесть патронов, удобная, ухватистая рукоять с деревянными щёчками. Кольт-анаконда, 45-й калибр, спуск двойного действия, ствол усилен заклинанием, держит все типы патронов, на всех движущихся частях руны, гравировка, защита от воздействия магии стопроцентная. Отлично. Пушка была практически родной сестрой-близняшкой моего револьвера, утащенного смутом и переданного неизвестным. Меня устраивает, беру. И даже не спрашиваешь цену, не торгуешься, «Ланс, ты меня удивляешь. Никак разбогател?» Меня начало раздражать постоянное упоминание моего недавнего бедственного положения. «Какое тебе дело до моего достатка, Стив? Ты пушку продаешь или зубоскалишь?» Тот покачал головой. «Кажется, возвращается старый Ланс. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Мне нужны патроны, разровные и с сердечником, и противоамулетные». У Джека полезли глаза на лоб противоамулетный? Во что ты собираешься влезть, Ланс? Не твоё дело, хмуро буркнул я. Тот нахмурился. Надеюсь, тебе не нужно говорить, что будет, если кто-то узнает, что я продал тебе противоамулетные патроны. Не нужно, кивнул я. Никто ничего не узнает. Моё слово. Тот мрачно посмотрел на меня и скрылся в подсобке. Вернулся он через пару минут и бухнул на стол несколько пачек патронов. Вот, смотри. «Выбивает все типы защитных полей с гарантий. Но, сам знаешь, выбить поле не значит убить его носителя. Понадобится два выстрела». Я кивнул. «Стив, наверное, единственный производитель и продавец патронов, способных выбивать магические защитные поля. На этом он и сделал состояние. Говорят, рецепт создания он вычитал в какой-то старой фантастической книжке. Ее автор, сам в прошлом торговец оружием, Совершенно случайно описал его в нескольких своих книгах. Стив подумал, хорошо заплатил нечистым на руку магам высших, те посидели и сделали для торговца новый тип боеприпасов. И сами же испытали на себе его действия. Таким образом, Стив стал монополистом. Но это слухи. Подтверждения им я не искал. Да оно мне и не надо было. А вот есть еще кое-что. Новинка. Стив выложил на стол еще одну пачку. Раз уж ты завязался с высшими, тебе наверняка пригодится. С чего ты взял, что я завязался с высшими?» — вскинул брови я. «Ой, да ладно. Можно подумать, ты противоамулетные покупаешь, чтобы големов по канализации гонять». Я лишь пожал плечами. «В общем, эта штука, как бы сказать поточнее, короче, она нейтрализует магическое воздействие. Если ты выстрелишь в мага, какое-то время он не сможет воспользоваться своей силой. Короткое время. У всех по-разному, индивидуально. Правда, воздействие на заклинателя будет близко к травматическому, так что если тебе нужно будет пришить какого-то мага, позаботься, чтобы следующей была обычная пуля. Я кивнул. Отличное ноу-хау, особенно если твой противник любит прыгать через порталы. Беру. Сколько за всё? Стив назвал сумму, и я едва не поперхнулся. Сколько? Оружейник с обидой посмотрел на меня. Я и так сделал скидку, как постоянному клиенту, несмотря на то, что ты в последнее время крайне редко заходишь. Я покачал головой и достал деньги. Отсчитал нужную сумму и сунул ее оружейнику. Спасибо. Всегда к твоим услугам, Ланс. Я развернулся и пошел к двери. Эй, Ланс! Остановил меня окрик оружейника. Я обернулся. Если тебе доведется использовать эти новые заряды, не сочти за труд, заскочи ко мне, расскажи, как сработало. Я выругался. Он мне еще и непроверенное изобретение впарил. Если со мной ничего не случится при их использовании, буркнул я и вышел. И не забудь зарегистрировать пушку, донеслось до меня. Я скорчил гримасу и захлопнул двери. В полицейском участке было малолюдно. Я предъявил дежурному орку на входе водительские права, сообщил цель визита и приложил к магическому шару большой палец, засвидетельствовав посещение, после чего двинул прямиком в разрешительный отдел. За стойкой, забранной сеткой, стоял гном. Стоял, по всей видимости, на специально сооруженной подставке, иначе его и видно не было бы. Я выложил револьвер, дробовик, свою лицензию и разрешение на ношение оружия. Гном потыкался в бумаге, внимательно осмотрел оружие, уважительно подсокал языком, вертя в руках револьвер и принялся что-то быстро строчить в журнале учета. Достал откуда-то длинный стержень, засунул его сначала в ствол револьвера, потом в ствол дробовика. Стержень засветился бледным зеленым светом. Гном кивнул, поставил штамп в моей лицензии, закрепив за мной оружие и выдал чек на оплату взноса. Я приложил чек к карте, выданной Валтазаром. Карта слабо мигнула, и чек рассыпался в пепел. Оплата произведена. Я попрощался с гномом и пошел к выходу. Когда на улице я укладывал дробовик обратно в рюкзак, меня кто-то окликнул. Я повернулся на зов. Полок. «Вандер Тодд!» Вместо приветствия проклокотал он. «Какими судьбами?» «Купил новую пушку взамен потерянной. Пришел зарегистрировать. Я же законопослушный гражданин». «Ну да, ну да», — покивал Полок. «Скажи, законопослушный гражданин, не слышал ли ты чего о нападении гомункулов на парня в черной кожаной куртке сегодня в метро?» «Я непонимающе посмотрел на него». «А с чего ты взял, что я должен что-то слышать?» Орк выразительно посмотрел на мою куртку. «Я что, один во всем городе ношу такую одежду?» — возмутился я. Нет, не один, но точно один из немногих, кто при этом носит бейсболки и заправляет штаны в высокие ботинки. Он достал с заднего сиденья служебного гравимобиля утерянную мной сегодня кепку, задумчиво повертел ее в руках и бросил мне. Я машинально поймал головной убор. — И верно, моя, — ухмыльнулся я. — Тоже, наверное, украли. Я тяжело вздохнул. Что ты хочешь знать? Над чем ты работаешь, Ланс? Почему последние три дня, где ты, там смерть? Ты всегда впутываешься в неприятности, но сейчас это даже для тебя перебор. Убийство Гвен Прайс, картеля Валтазара, смерть Смута, гамункулы в метро. Я замахал руками. Стоп, стоп, Полок. Когда сгорел Смут, я спал дома. Ты сам меня разбудил. Орг скептически поморщился. «Расскажи мне про гомункула, Фланс. Ты ведь знаешь, это очень серьезно. Расскажи лучше мне, чем кому-то из-за дела магических преступлений». Я пожал плечами. «Да не о чем рассказывать. Я ехал в метро, уснул. Проснулся от того, что меня пытаются зарезать. Трое парней. Я начал отбиваться, понял, что они чертовы зомби, но ну и перестал церемониться». Полок пристально смотрел на меня. «Ты не прост, Вандертот. Не каждый хум... человек способен угомонить трёх мертвяков. Ладно, гомункулы привлекают внимание. Кому ты настолько помешал, что их отправили за тобой?» Я вздохнул. Этот вопрос я задаю себе с самого утра. «Ты же не пытаешься расследовать убийство этой девчонки, Гвен Прайс?» Я выставил перед собой руки. «Ты ведь знаешь, моя лицензия не позволяет расследовать магические преступления!» Полок кивнул. «Знаю. Как знаю и то, что тебя это вред не остановит!» Он подошел ко мне вплотную. «Ланс, это дело волнует очень многих. Я не имею ничего против твоего расследования, пока ты действуешь в рамках разумного. Я прошу тебя только об одном. Когда тебе станет что-то известно, не играй в самодеятельность». «Этот орешек тебе не по зубам. Позвони мне». Он достал чарафон из чехла на поясе. Я немного подумал и достал свой гаджет. Приложил один аппарат к другому, дождался легкой вибрации и вернул трубку-полоку. Хорошо. Я открыл дверь и сел в машину. Повернул ключ, семилитровый двигатель рыкнул и басовито заурчал. «Ланс!» Огромная морда орка возникла в боковом окне. «Я рад, что ты вернулся!» Я кивнул и переключил передачу выруливая со стоянки. «А уж как я-то рад!» — пробормотал я и полез за сигаретой. Остаток дня прошел в рутинных хлопотах. Я заехал в супермаркет и затарился едой. Подумал и прихватил пару упаковок пива. «Почему-то мне кажется, что к моему приезду домой электричество уже будет, а значит, заработает холодильник». «А нет, ничего лучше после окончания тяжелого дня, чем выпить холодного пива». Заскочил в магазин готовой одежды, прикупил несколько пар джинсов и толстовок. Холодало, а мою старую одежду проще было выкинуть, чем привести в порядок. «Такие привычные действия, но как же давно я их в последний раз совершал». Неужели я и правда возвращаюсь к жизни? Такими темпами скоро новую квартиру начну присматривать. Что меня заставило воспрять духом? Деньги эльфа или то, что я снова был в деле? Скорее, второе, потому что возможность заработать проскакивала и раньше, только вот желания никакого не было. А может, помогла встряска, полученная при сканировании? Чёрт его знает. Домой я приехал, когда уже стемнело. Машину оставил под окнами, всё равно живу на первом этаже. А если кто-то и попытается с неё что-то скрутить или, не дай бог, угнать, он об этом крепко пожалеет. Защита на машине у меня стояла что надо. В своё время мне её один из лучших автомагов высших до ума доводил. Да, были времена. Отперев дверь, я клацнул выключателем. «Ты гляди, есть свет! Вот что пендаль животворящий делает!» Ухмыльнувшись, я зашел на кухню, открыл дверцу холодильника, споро побросал туда продукты и пиво, выхватил из упаковки одну банку, открыл с шипением и вдруг услышал в спальне какой-то шорох. Револьвер мгновенно оказался в руке, а я за стенкой. Аккуратно высунулся в коридор. В спальне темно. Тихо. Показалось? Да нет. Черт. Может, в окно по-тихому выпрыгнуть, да и все? Позвонить Полоку, пусть наряд пришлёт. Мне не то, чтобы страшно было. Просто как-то не хотелось в темноту прыгать шашкой на голо. Может, меня на мушке давно держат, я-то не вижу. После сегодняшних гомункулов ожидать можно чего угодно. Впрочем, пока я здесь, за стенкой, меня не видно. Ладно, попробуем разобраться. Ухватив подушку с кухонного диванчика, я шагнул в коридор. Хорошо, что разулся. Кстати... Пока я раздевался, меня несколько раз могли пришить уже. Может, крыса? Может, и крыса. Я сунул револьвер за пояс. Успею выхватить? Должен. Сделав два быстрых шага, я запустил руку за стену, щелкнул выключателем, одновременно вбрасывая в комнату подушку из-за угла и, выхватив револьвер, прыгнул вперед. Да так и замер. На моей кровати поверх брошенного покрывала лежала из-за как ее там. Плащ Эльфики был небрежно брошен на спинку кресла. Просторная туника не могла скрыть абрис ее высокой молодой груди, а обтягивающие штаны, заправленные в высокие сапожки, даже не пытались скрывать длинные красивые ноги с сильными икрами. Скорее подчеркивали их совершенство. Я невольно сглотнул. «Какой же вы неприветливый, Ланс!» Изодрель потянулась, и у меня в висках застучали крошечные молоточки. «Дьявол, я всегда знал, что эльфики крайне привлекательны, но никогда не рассматривал их так пристально. Может, потому что никогда не видел их в собственной кровати?» «Вы всегда встречаете гостей с револьвером?» Ее губы растянулись в ироничной улыбке. «Нет, чтобы предложить девушке выпить после томительного ожидания, вы в нее оружием тычете, как некультурно». «Обычно гости предупреждают о визите заранее». Я всё же сумел справиться с собой, но голос мой прозвучал хрипло. Не говоря уже о том, что девушки обычно оказываются в моей кровати по обоюдному согласию. «Ну, тогда речь точно не про эту кровать», — фыркнула эльфика. «В эту-то ни одна порядочная девушка не ляжет». «Но вы же легли», — она хмыкнула. «Один-один, тот. Расслабьтесь, я не на работе. И принесите, наконец, что-нибудь выпить». Если у вас в кармане нет ордера на мой арест или на худой конец на обыск моей берлоги, потрудитесь объяснить, что вы делаете у меня в квартире». Я не сменил позу и лишь убрал револьвер в кобуру. «Ланс, вы что, до сих пор обижаетесь? Полноте вам!» «Я что-то не припомню, чтобы мы перешли на неофициальное общение». Я продолжал гнуть свою линию. «Разве? Тогда давайте перейдем». «Изодриэль». Она, не вставая, протянула мне руку. Я хмыкнул и ушел на кухню. Вернулся с двумя банками пива, одну из которых протянул Эльфике. «Ключи от винного погреба у моего сомелье, у него сегодня выходной, так что могу предложить только пиво». Эльфика улыбнулась и ловко вскрыла банку. «Не понимаю, откуда у вас столько предрассудков и домыслов по поводу нашего утонченного снобства?» Она отхлебнула пиво и удовлетворённо кивнула головой. Холодное, хорошо. Может, когда-то раньше так и было, но теперь мы слишком ассимилировались с вами, слишком многое у вас переняли. Мы курим, пьём крепкий алкоголь, ругаемся и вступаем в беспорядочные половые связи. Те, что совсем молодые, так их и не отличить от людей. Мы давно с вами смешались, а вы всё продолжаете сочинять легенды про шелка, парчу и трёхсотлетнее вино. Мы гораздо ближе к вам, чем вы думаете». «Про 30-летнее вино мы не сочиняем. Любое вино за это время превратится в уксус. Что же до ассимиляции? Как-то удивительно она у вас проходит». «Говорят, когда-то так ассимилировали индейцев, пока те не вымерли подчастую, в резервациях». Эльфика повела плечами. Было видно, что эта тема ей неприятна, и она уже жалела, что вообще ее подняла. «Что вам нужно, офицер? Что вы делаете у меня дома?» Я сделал глоток и потянулся за сигаретами. Подумал и решил воздержаться. «Ланс, зачем так официально?» Она закинула ногу на ногу. «Ох уж эти ноги!» «Мы же вроде договорились. Это неофициальные визиты, мы можем обращаться друг к другу по имени». «Хорошо. И какая цель вашего неофициального визита из Адриэль «Мне сказали, что на вас сегодня напали гомункулы. Это так?» «Ну вот, а говорили неофициальный». Я начал злиться. «Плевать на приличие!» Черкнув зажигалкой, я закурил, ногой пододвинув к себе стул с пепельницей. Эльфика сморщила чувствительный нос, но промолчала. И правильно сделала. В конце концов, это она у меня в гостях, а не я у неё. «Я просто пытаюсь понять, Ланс. Там наверху вы мне показались обычным человеком. Мелким детективишкой». Из тех, что не гнушаются грязных делишек и шантажа клиентов. Иначе как объяснить ваш визит сначала к Эдвину Прайсу, а потом к Артиэлю Валтазару? Но когда вы согласились на сканирование, я многое увидела, Ланс, и поняла, что ошибаюсь. Кроме того, у обычного человека не может быть настолько могущественных врагов. Кто наслал на вас гомункулов? Поверьте, если бы я знал, вы, ну, или ваши коллеги узнали бы об этом первыми. Мне совсем не улыбается встретиться с некромантом. Вряд ли после этой встречи мне доведётся попить холодного пива. И у вас нет никаких догадок? Да какие догадки? Я, можно сказать, не удел был два года, и Гвен Прайс я должен был просто найти и проводить к родителям. Всё, ничего более. А всё закрутилось так, что у меня самого голова кругом пошла. Не знаю, почему я вдруг стал откровенничать с эльфикой из безопасности. Расслабился? Вряд ли. Скорее, мне действительно нужно было поделиться с кем-то. А после увиденного в полицейском участке наверху, Изадриэль почему-то не воспринималась как холодная высокомерная сука. Или мне просто не хотелось такое её видеть. Да что происходит, чёрт побери? То есть вы думаете, что убийство Гвен Прайс, картели Валтазара и нападение гамункулов как-то связаны между собой? Получается, вы всё же напали на след, и убийца пытается вас устранить, Лишь сменив почерк? Если я на него и напал, сам я пока об этом не знаю. Буркнул я и затушил сигарету. И в этот момент у меня в кармане завибрировал чарафон. Я достал трубку и взглянул на дисплей. Там высветилось имя Билли. Слушаю. Я поднес артефакт к уху. Ланс, привет! Слушай, кажется, я нашел то, что тебе нужно. Это закрытая инфа, но я ее достал. Приезжай скорее! Да, хорошо, сейчас приеду. «Ланс, а ты ещё не забрал эту игру? Ну, про которую говорил, помнишь? Нет, уже поздно, но я обязательно завтра за ней заеду». «Хорошо, только не забудь, ладно?» «Да, конечно». Я положил трубку и посмотрел на эльфийку. «Скорее всего, я сейчас покажусь вам ещё более негостеприимным хозяином, но мне нужно ехать. А я не очень люблю, когда в моё отсутствие кто-то находится у меня дома». Она улыбнулась. Потянулась ещё раз, отчего туника натянулась на груди. «Чёрт, выколите мне глаза кто-нибудь!» Одним глотком допила пиво и текучим движением набросила плащ. «Ланс, это действительно очень серьёзное дело. Вы уверены, что не хотите мне ничего рассказать? Куда вы едете?» «Мне нечего вам рассказать из дрели, и мне надо идти». «Я очень надеюсь на ваши здравомыслие. Мне почему-то не хотелось бы, чтобы с вами что-то случилось». Я лишь пожал плечами. Выпроводив эльфийку, я выждал несколько минут, изводясь от нетерпения, дождался характерного ухания гравей и выскочил из квартиры, подхватив рюкзак. Плюхнулся на сиденье машины и завёл двигатель. Отчаянно ругаясь, выехал со двора, пытаясь не въехать габаритной машиной в мусорные баки и дал газу.